глава 17. птица он сделал шаг к ней точно натолкнулся на невидимую стену врезался в нее ресницы галя затрепетали, датчики точно взбесились в палату влетели врачи и медсестры отгородив его от нее титаническим усилием воли заставил себя стоять на месте стать тенью безмолвной тихой лишь из груди вырывалось дыхание кулаками галина посмотрите на меня вот так умничка «Да-да, вы большая умничка!» Голос врача доносился до Харитона сквозь пелену. И вроде бы правильный расклад происходил и место лечащему врачу, профессионалу своего дела, рядом с кроватью, рядом с Галей, а Табасова штормила. Отодрать его хотелось от Галли, место его занять. Чтобы в глаза ей заглянуть, увидеть там жизнь. Харитон поднес руку карту и часто задышал. «Сука!» Ком в горле никак не проходил. «Хорошо, отлично. Говорить можете?» Галя прохрипела. «Так, понял, значит, пока молчим. И можете еще немного подремать, мы будем рядом». Галя чуть заметно скосила глаза в сторону Харитона. «Да, девочка, я тоже рядом». Он слабо улыбнулся одними уголками губ. По-другому никак не получалось. «Алена...» «Что?» Хирург склонился над ней еще ближе. «Я позвоню Алене», — сказал Харитон, сжимая челюсть. «Он дебил, великовозрастный дурак, мозги в кучу никак не может собрать. Но кто его осудит?» Когда эмоции хлещут нещадно, сердце бьется так, что заглушает голос разума. Галя повернула голову в его сторону, и их взгляды встретились. Наконец-то. Какая же усталость в глазах его девочки, бездонная и слабость, и еще непонимание. Она только очнулась и наверняка дезориентирована. Они удерживали контакт взглядов всего несколько секунд, а Харитону показалось, что вечность. Галя прикрыла глаза и откинулась на подушку. Такая слабенькая, такая живая. Харитона никак не отпускала он вышел в смежную комнату и набрал Гордея. «Слушаю». Сын ответил почти сразу же. «Алена с тобой рядом?» Хритон почему-то был в этом уверен. Взгляд сына, которым он провожал их в кабинет, до сих пор ему помнился. «Да, рядом, со мной она». «Отлично, Галя пришла в себя, приезжайте». Он их встретил в фойе, Алену встревоженную, немного заплаканную, и сына неизменно следующего рядом. «Мама очнулась, очнулась, правда, вы меня не обманываете?» Алена, не дождавшись ответа, устремилась к палате Девушка сделала шаг вперед, второй и нерешительно замерла, выдохнув. «Мама!» У Гали затрепетали ресницы, и она открыла глаза. «Мама!» «Потише, пожалуйста». Доктор предостерегающе остановил рукой Алену, готовую кинуться к кровати матери. Алена быстро-быстро закивала, зажимая рот ладонью. Из ее глаз хлынули слезы. Галина что-то селилась сказать. Ее бледные потрескавшиеся губы, имеющие до сих пор нездоровый синюшный оттенок, зашевелились. Датчики сразу отреагировали хритон порывисто сделал шаг вперед. Он никому не позволит навредить птице, даже дочери. Ей сейчас противопоказаны сильные эмоции. Он поэтому стоял в стороне, не подходил. Ладони жгло от нетерпения, от жажды прикоснуться к ней, погладить, дотронуться до щеки. Но нет, нельзя. Горло снова свело судорогой. Сам он смотрел на врачей так, что те дышали через раз, боялись ошибиться. В конечном итоге старший не выдержал молчаливого прессинга и попросил всех удалиться. «А я?» Алена через врачи пыталась взглянуть на маму, которая снова бессильно прикрыла глаза. «Мы вас пригласим обязательно. Сегодня?» Врач метнул взгляд на Табасова-старшего. Спрашивал разрешение. Харитон кивнул. «Да. Дочь должна быть рядом. Галя в ней нуждалась. А он? Он подождет». Прохладный ветер трепал волосы и ворот куртки. Харитон втянул прохладу в себя. «Должно немного отпустить. Стать легче». Гордей вышел на улицу следом, засунул руки в карманы. «Сигареты есть?» Гордей кивнул и достал пачку. «Давно куришь?» «А ты?» «Надо бросать. Надо. Не делай это. Угу». Говорить о чем-то другом, личном, пока не стоило. Им разрешили вернуться в палату к Галине минут через двадцать. Она задремала под воздействием препаратов. «Так надо. Я останусь тут, можно?» Это Аленка. Она сложила руки в молельном жесте перед грудью. И снова врач посмотрел на Харитона. «Не очень хорошая идея». «Пожалуйста». Алена метнулась Гордею, ища у того поддержки. Харитон мысленно выругался. «И что ему делать с ними?» «Я тоже останусь. В смежной комнате есть диван. Им воспользуемся». «Спасибо, спасибо, спасибо», — затараторила она тихо-тихо. Харитон хотел что-то сказать Гордею, потом махнул рукой. «Утром приеду, раз вы диван забираете». Галине запретили разговаривать. Может, и правильно. Уже в семь утра Харитон был в клинике, в палате Галли она спала сейчас да не находилась в беспамятном состоянии не блуждала между жизнью и смертью а просто спала и это черт побери было круто он мог смотреть на нее спящу бесконечно он изучил каждую черту ее лица брови в разлет скулы знал сколько морщинок у нее на губах ему не нравились впадины ключиц слишком остро начинали выпирать ее организм через капельницы поддерживали всеми необходимыми микроэлементами и все равно она похудела за эти дни Врачи уверяли, что теперь она пойдет на поправку, и ей будут постепенно вводить привычный рацион питания. Дети еще спали. Надо же, Гордей и Аленка в смежной комнате. хритон заглянул к ним, переплелись руками и ногами. «Да уж, птица, тебя ждет большой сюрприз. Как ты смотришь на то, что у нас будут одни внуки на двоих? Про деток наших общих мы тоже поговорим, лишь выздоравливай». Он, стараясь не шуметь, придвинул к ней кресло. У него было немного времени, своего личного. Скоро дети проснутся, начнется суета. Ему надо еще несколько минут, чтобы наедине. Чтобы почувствовать, что Галка только его. Да, Табасов, ничего не меняется с тобой. Все те же собственнические инстинкты. А у кого иначе? Хритон не верил, что влюбленные, одержимые своей женщины, мужики вели себя иначе. Это у них в крови. Забрать, присвоить то, что дорого. Иначе не мужик выходил, а эмоциональный импотент. Ресницы Гали дрогнули. Она проснулась. «Привет» харитон чуть подался вперед галя молчала и вроде бы он знал что ей нельзя говорить а душу резануло. ее веки едва заметно затрепетали галь все хорошо он накрыл ее ладонь своей ты идешь на поправку галя повела руку и немного сместилась под его ладонью в сторону бедра птица пыталась убрать свою руку из под его наступая себе на горло противореча собственным принципам харитон позволил ей это сделать с возвращением девочка он не знал что еще говорить точнее знал Он десятки раз произносил в голове нужные слова, правильные слова. Но сейчас они все воспринимались безликими, поэтому он тоже молчал. Губы Гали задрожали. Харитон сразу же подорвался. «Галя, ну что ты, что ты, не плачь, пожалуйста. Все уже хорошо, все обязательно наладится. В соседней комнате спит твоя Алена, она скоро проснется». Он не удержался и снова накрыл ладонью ее ладонь и порывисто сжал. В следующие дни показали, что состояние Гали стабильно, Хритон приезжал к ней несколько раз на дню. Персонал уже не пытался остановить его или сказать, что частые посещения мешают больному. Иногда он заставал у Гали Алену. Женщины напрягались в его присутствии, он чувствовал это. Настороженность, с которой воспринимала его визиты к Гали, ему не нравилась. Она винит его в аварии? В том, что произошло? Заслуженно. Не доведи он ее до нервного срыва, ничего не было бы. Когда услышал, как она тихо говорит с Аленой, облегченно выдохнул. Ну, наконец-то, еще один шажок вперед. А вот с ним она не спешила разговаривать. На третий день ближе к вечеру они остались одни. Харитон по привычке вошел в палату без стука. Галя сидела на кровати. Рядом с ней стоял поднос с едой и водой. Услышав шум, она повернула голову. Харитон не спешил проходить. Он впитывал в себя ее черты. Щеки порозовели, синяки под глазами не столь яркие. а царапин и ушибов почти ничего не осталось. Он прошел в комнату и снова придвинул кресло к кровати. Галя наблюдала за его передвижением и манипуляциями. «Ты все сделал по-своему», — тихо, едва размыкая губы, выдохнула она. Ее губы оживали, больше не трескались, не выглядели синюшными. «Ты о чем, маленькая?» «Алена, она живет в твоем доме». «Да, и учится в универе». «Зачем?» «Потому что так надо. Не спорь сейчас со мной, хорошо? За самуправство по морде зарядишь, как окончательно поправишься. Вот тебе стимул». «Сволочь ты, Табасов». «Сволочь! Кто же спорит, Галь?» Еще через пару дней встал другой вопрос о передвижении Галины и ее дальнейшем пребывании в клинике. «Я не хочу здесь оставаться», — заявила Галя вполне твердым голосом. Врачи посмотрели на него. «Харитон!» В ее обращении слилось все. требование недоумение просьба. Он не мог ей отказать. «Мы на минутку, Галя!» Врачи были не против отпустить Галину из клиники, но под соответствующим присмотром. И еще мы бы рекомендовали постельный режим или хотя бы передвижение на инвалидной коляске. гали в коляске, его птица, будет так, как лучше для Галины.